Привет, лис Привет, пап, и привет, наши слушатели! Вот и настало время нашей а, очередной страшилки. И сегодня я хочу поговорить с тобой о а, не вредных привычках, но привычках, которые вызывают раздражение м, у других людей. Ты понимаешь, о чем я говорю? А, да. О чем? Свист. Правильно. Ты очень любишь свистеть, так? Да. Ну, посвистя что-нибудь. Ага, достаточно Так вот Я в связи с этим хочу рассказать тебе историю Которая называется Легенда о призрачном свистунишке Страшно? Ну, отчасти да Жил-был мальчик, которого звали Назовай его, буду звать, например, Миша Жил-был Миша И он очень любил а, свистеть Все время ходил и нас свистывал а, Мама с папой на него ругались не, Просили его этого не делать Он прекращал свистеть, но забывал и тут же начинал Он свистел везде а, В комнате, на площадке, в школе и Свистел и свистел Даже св... на уроке свистел? Даже на уроке свистел, за это его выгоняли И один раз... А, Учительница сказала, Миша, вот, э, был у нас один мальчик в школе, на три года старше, хулиган, он тоже любил очень свистеть, все время свистел. Он свистел слишком сильно, слишком много, его позвали в кабинет директора, больше его никто никогда не видел. Может, он в другую школу просто перешел? Миша тоже так подумал, поэтому продолжал свистеть. Но вот однажды, одним теплым сентябрьским днем, когда Миша пошел в какой класс? Второй. Хорошо, он пошел во второй класс и его оставили после уроков для того, чтобы он убрался в классе, он был дежурным. И вот Миша вытирал доску, насвистывал, как всегда, и вдруг... Когда остановился, чтобы перевести дыхание, услышал в ответ… Свист. Свист. Он посвистел еще и прислушался. В ответ раздался снова свист, но он был такой необычный, а как будто из другого мира. В да. чем разница? но звук был такой объемный в нем было какое-то эхо такое, которого нет в обычном помещении и Миша сначала отмахнулся он подумал, что это все ерунда и кто-то на нем подшучивает он снова посвистел и он свистел все больше и больше мелодии у него были все сложнее и сложнее, но Свист откуда-то из другого мира тоже был сложнее, и громче, и громче. И тут Миша испугался. Он взял осторожно, посвистывая так, чтобы э, незнакомый ему свисту ничего не заподозрил и выглянул из класса. А почему он один дежурил? Мы вот... Нас составляют когда дежурных... Там много ребят дежурят, а не один. Ну, я когда дежурил, я иногда дежурил один. Иногда? Иногда, да. Не знаю, с чем ты, это связано. А ты в седние недели дежурил? Я только в один день дежурю по вторникам. А, мы дежурили по очереди. Но не будем отвлекаться. И вот Миша выглянул из э, двери, посмотрел в коридоре... Кого? Он снова посвистел, и вот ответ снова раздался свист. И тогда Миша прокрался а, вдоль стеночки в рекреации, прокрался и посмотрел в сторону расписания и увидел там... Того самого мальчика-хулигана, которого больше никогда никто не видел после его посещения директора. И Миша от удивления свистнул. Призрачный свистунишка посмотрел на него внимательно и тоже засвистел. И Миша побежал изо всех сил по коридору, и он увидел, что призрачный хулиган гонится за ним. Зачем? Он сбежал вниз по лестнице и спрятался… спрятался в раздевалке. В раздевалке. У нас в раздевалке можно так спрятаться, что тебя наверное лет через десять не найдут. А это обычный человек не найдет, а привидения найдет. И вот призрачный, здесь-то шел по коридору, И осматривая метр за метром его шаги были как-то странно объемные такие вот снова эхо он шел и присвствовал миша затаился но когда увидел кроссовки хулигана прямо перед своими глазами побежал Он побежал сначала в спортзал, но предвизор гнался за ним. Потом он... В столовую. А, в столовую. Но предвизор и там его настиг. А он мог в него пирожками кидаться. Но Миша об этом не подумал. Он бежал, бежал и совсем выбился из сил. Он облокотился на стенку и увидел, что призрачный свистунишка стоит перед ним. Он подошел к Мише, был так близко, что Миша почувствовал, как у призрака неприятно пахнет изо рта. Фу, как некультурно. И он взял Мишу за плечо костяными пальцами, больно сжал его, наклонился к уху и сказал... «Ты чего убегаешь?» А Миша затрясся от страха и ответил. Э э я испугался. Чего ты испугался, дурачок? Э а вы призрачный свистунишка. Сам ты свистунишка. Я пришел документы забрать из школы, перевожусь, смотрю, ты побежал, а я за тобой. Ты в штаны штаны не на свистунил хе И тут Миша понял, что никакой это был не призрак, а был всего-навсего обычный… Школьник. Школьник. Просто он переведился в другую школу. А свист его был то, с таким страшным, странным эхом, потому что школа была пустая, и в пустых помещениях больших эхо расходится. Ну, в общем, для Миши это был большой урок. И с тех пор он перестал свистеть, раздражая всех вокруг. Хотя, кое-кто поговаривал, что и после этого слышал в коридоре странный свист. Кажется, конец. Такая быстрая стешилка прибыла. Ну, просто у нас предыдущая была слишком э, длинная, но давай. мы... Да, поэтому на сегодня давай э, закончим, а в следующий раз придумаем что-нибудь подлиннее. Ок. Итак, давай прощаться с нашими слушателями. Пока всем. Пока всем и увидимся и услышимся в нашем следующем выпуске.